5 августа 1953 года Родные и любимые, имею ваши письма от 11 и 22 июля. Надеюсь, что наш милый Дедлей чувствует себя много лучше. Очень радовалась, что концерт прошел удачно. Эти знаки нужны, и пусть они будут нечасты, но прекрасного исполнения. Поддерживайте, что можно, и не сетуйте чрезмерно на отсутствие возможностей к развитию деятельности. Перемены близки, и обстоятельства укажут путь. Не смущайтесь никакими запросами и выказываемым интересом деятельности арки. Они отлично знают, что никакого повода к беспокойству она им не давала. Вообще, родные, поменьше тревожьтесь и не загадывайте на будущее. Все наладится, но совершенно иначе, нежели мы представляем себе. Потому никакие прогнозы житейских мудрецов не будут оправданы. Одно незыблемо — лучшая страна победна во всем. Яро родные, а явимся сотрудниками во всем и навсегда. Никто не сможет поколебать наш путь, когда мы находимся под щитом. Чудо при нас. Обнимите, милую мисс Микер, от меня и скажите ей, как я глубоко тронута ее любовью к учению и великому владыке, и от всего сердца отвечаю ей на ее чувство ко мне. Ее работа так нужна великому владыке». очень нужна. Так мало голосов, которые поднимаются на утверждение и на защиту женщины в ее великой роли матери и матери мира. Женщина-мать сумеет поднять все достоинство свое и утвердить уважение к себе. Могу ей ответить, что дух Бодхи-саттвы воплотился в отрока Сиддхартху и постепенно раскрывал в нем свою несравненную индивидуальность. Все самое великое, самое высокое – Заключается в этой индивидуальности нет более высокого выражения великой тайны бытия, нежели в солнечном иерархе Владыки Майтрей, Владыке Христе. Он великий держатель и создатель. Он есть все. Шлю мисс Микер мою любовь и большую нежность. А о моем самочувствии могу сказать, что оно крайне напряженно. особенно в головных центрах, но ноги мои уже действуют гораздо свободнее. Хотя еще с трудом поднимаюсь по лестнице, потому сижу больше у себя наверху. Главное переустройство внутреннего существа уже закончилось, но осталось еще два узелка или нервных центров, которые необходимо утвердить в новой, им напряженной деятельности. Они должны поддерживать мои силы, в которых я буду очень нуждаться в недалеком времени. Такая поспешность в проведении моего «вооружения» истинно указывает на близость перемен. Ну да есть много знаков. Кроме того, приходят все нужные книги, все нужное и от совершенно мало знакомых людей. Конечно, мое космическое сотрудничество страстно утомляет меня. Но радостно сознавать, что можно оказать помощь нашей Земле. Много энергии, сил... уходит на сдерживание разбушевавшихся стихий и на локализацию их в стороне от местностей, наиболее охраняемых. Также и ассимиляция новых лучей, и в их новой комбинации тоже не происходит легко. И слабость, и боль в моих ногах являются свидетелями таких тяжких ассимиляций, но и это входит и в служение, и в вооружение – новые лучи, ассимилированные определенными духами на Земле, дают возможность использовать с этими лучами и постепенно прививать их нашим землянам с большей пользой для них. Если наша Земля удержится от взрыва, какие возможности откроются перед ней? Катастрофа неизбежна, и все усилия великого братства направлены, чтобы как можно больше уменьшить ее размах, локализовать ее в определенных границах. Но безумие человечества может пересилить, перетянуть чашу весов возмездия, и чаша это прольется на безумцев. Именно сами безумцы пострадают больше, ибо лишаться своего единственного оплота жизнь даже на Юпитере представляет много ограничений нам землянам. Причем, конечно, на Юпитер могут попасть лишь люди высоконравственные, ибо общий уровень на Юпитере отличается высокой нравственностью. Итак, ненавистникам, развратникам туда доступа нет. Особенности эволюции Юпитера не могут дать нам большего удовлетворения и продвижения. Лучшим местом для развития была и еще может быть, если уцелеет, наша Земля. Охраним же наш домик. Интеллект исследовательного воображения очень мало развиты на Юпитере, но знание духа заменяет до некоторой степени интеллект, так что жизнь на Юпитере для большого мыслителя скучна, однообразна. Ее преимущества — прекрасные климаты, постоянная атмосфера, прекрасные весны — очень приедаются. Во всяком случае, на Юпитер я не собираюсь и предпочла бы жизнь на нашей Земле. Надо кончать, иначе письмо не уйдет сегодня, а только завтра. Всем сердцем обнимаю вас, родные. Храню вас в сердце и шлю вам самые лучшие мысли и пожелания. Сердечный привет Софье Михайловне. Для нее, так же, как и для вас, лучшее средство – спокойствие. Великий Владыка требует от всех сотрудников упражнений спокойствии. 16 сентября 1953 года. Родные и любимые мои, имею ваши письма от восемнадцатого августа и от первого сентября. Книги Зов получили и радовались очень. Спасибо, родные. Спасибо большое за присылку выдержек и замечаний из пистис София. Заметки крайне интересны. Но родная великий владика не советует вам отягачаться чтением этого трудного, затемненного и сильно искаженного труда. Гностик Валентинус очень обработал его по своему усмотрению и согласно особым целям, но, конечно, почти все писания того времени подвергались большой обработке усердных сторонников, но и врагов, и, конечно, большей частью во вред истине и значительности содержания. Чтение этого труда мало что даст вам и внесет много новых недоумений, но некоторые данные оттуда, как, например, «наставление», И по учению Христом, Марии, Магдалины и некоторых учеников полезно знать, знать самый факт. Но по учению очень искажены. Гностики желали объединить их со своим учением. Что дедлей радуется, что он чувствует себя лучше. Но родные вообще не тревожьте с некоторыми странными явлениями в ваших организмах. Они неизбежны при более близком контакте с лучами великого Владыки. Но не ленитесь записывать их, и, конечно, когда есть сомнения в их происхождении, сообщайте их мне, чтобы я могла проверить характер ваших недомоганий и получить для вас необходимый совет. О посещении джентльменов, в кавычках, не тревожьтесь, все будет так, как нужно, но времена перед нами трудные. Запад разлагается и хочет повторить свою ошибку. Я еще не получила чашу и одиночество, о которых упоминает мисс Микер. Когда, родная, посланы эти брошюры? Почта наша действует, но с большими задержками. Из-за сильного монсуна и обвалов на дорогах письма приходят неаккуратно и со значительными перебоями. Имейте это в виду. Вас интересуют подробности о дальних мирах, но, конечно, мы не имеем много вопросов. Ибо все общения с миром и дальними связаны с большими трудностями вследствие разницы их вибраций с нашими земными. Также многое зависит от космических токов и сроков их сочетаний с разными светилами нашей системы. Венера выше Юпитера в своем развитии, ибо она уже закончила цикл, положенный ей для достижения определенного уровня усовершенствования ее человечества. Планета Венера уже не может дать ничего нового своим обитателям. Но вибрации ее настолько тонкие, что только самые высокие духи с нашей земли могли бы уявиться там, но без особого преимущества для себя. Эволюция там иная, и при высокой степени духовности развитие интеллекта там значительно уступает развитию его на нашей земле. Ведь каждая планета имеет свои преимущества и недостатки в соответствии с основными элементами, вошедшими в состав ее ядра. и, конечно, и в строении организмов, ее обитателей. Прикоснувшиеся к развитию высокого интеллекта не могут удовлетвориться одним знанием духа, которое дает прекрасную жизнь, но однообразную, ибо там нет возможности упражнять свой мозговой аппарат и утончать интереснейший процесс мышления, рождающийся только при разнообразии в состоянии материи и многих препятствий, которые необходимо преодолеть. Также обогащение мысли не может происходить при отсутствии воображения, но воображение накапливается при большом разнообразии поступлений и преодолении трудностей. Блаженство в раю может показаться очень скучным деятельному мыслителю, пришедшему с нашей земли. То же самое можно сказать и о Юпитере. Так же, как и Венера, Юпитер может принять только очень высоких духов в нарабственном смысле. Много ли таких найдется среди современного человечества? Так в случае взрыва нашей планеты большинство человечества начнет, вероятно, слагать свою новую манвантару на Марсе, уже имевшем жизнь, но сейчас он наход... находится в obscuration (английское период затмения покоя), но уже начал пробуждаться к новой жизни на нем. Но до переселения на новую и подходящую нам планету нам придется существовать в тонких сферах, оявленных в пространствах атмосферы, окружающей нашу Землю. Сферы эти крайне разнообразны, от самой низкой до самой высокой или огненной. Вы правы, родные, сферы эти создаются в космосе беспрестанно, но какое неучтимое долгое время берет такое созидание, причем неудачно. Строительство высоких сфер производится только самыми высокими духами, от того так медленно протекает наша эволюция. Эти высшие сферы служат прообразами прекраснейшей эволюции, они как бы цементируют пространство для запечатления тончайших мыслей и для переноса их потом в более плотные слои и в новые миры, новые планеты. Высокие связи.